Глава 5. Майор Сулу Армас Аремес допил померанцевую и принял по-военному твёрдое решение. Ухожу. Он позвонил командующему и попросил отпуск на год для продолжения учёбы в техническом колледже. Был сапёром, во времена стремительного прогресса науки необходимы новые знания. Речь шла о безопасности Финляндии. Если инженерное дело будет отставать в развитии, что ожидает страну в будущей войне? Полковник Ханинин обрадовался. Неужели старый пьяница наконец одумался и хочет исправиться? Я поддерживаю, но сначала проведи учения, а потом можешь идти. Слушаюсь, спасибо, товарищ полковник. Но отпуск с содержанием дать не могу. А я и не просил. ответил майор и положил трубку. Он ощутил прилив сил. Он знал, что в его жизни грядут перемены, так пусть этот мерзкий батальон горит синим пламенем. Ремис принялся энергично действовать. Он быстро составил план военных учений и отдал писарю, чтобы тот отпечатал набело, затем принялся за семейные дела. Женя Ирмели у которой была привычка бренчать на доставшемся в наследство рояле, он сказал, «Рояль продаем. Можешь ехать хоть в Испанию. Часть денег девчонкам. После учений поговорим об остальном». За рояль они выручили 14 тысяч марок. Госпожа Ремес сразу же улетела в Испанию, а майор сосредоточился на завершении плана учений и основательном пьянстве. Наступил июль. боевой и жаркий. Батальон погрузили в поезд. К составу присоединили пассажирский вагон для офицеров и, постукивая колесами, тронулись на север. В поезде Ремес пил и пел. «Это есть наш последний и решительный бой!» — кромохал он. Ту ночь никто в вагоне не сомкнул глаз. Утром в Рованиеме батальон пересадили на машины. Майор Ремес уселся в полноприводный вездеход, который вел младший сержант Сянтеля. Первонаперво водителю было приказано ехать в Рованиеме, в винный магазин. Там закупили полкузова померанцевой и только после этого развернули нос колымаги на север. Для маневров были выбраны необжитые лесные участки на восточном склоне сопки Урага. Паллас Тонтури. Первоначальный план майора Ремиса был пересмотрен, но основная диспозиция осталась неизменной. Сражающихся сторон было 3, а не 2, как в обычной войне. Синие, жёлтые, а к ним ещё добавились зелёные. Синие финны, жёлтые русские, зелёные западные союзники. Пехотный батальон майора Ремиса представлял синих, то есть финов. Отличительным признаком зелёных служила каска, жёлтых пилотка, а у синих или финнов фуражка типа кровавый котелок. По плану Реммиса исходная дислокация была такова. На территории Финляндии войска стран Варшавского договора и НАТО начинали боевые действия с применением обычного вооружения. Затем в конфликт вступала финская армия с целью спроводить обоих агрессоров в осяся. Такая своеобразная война всех против всех. Целью учения было выяснить, как на практике осуществить трёхсторонние военные действия в Лапландии. Участников было много, и для учения требовались обширные территории, а таёжные массивы восточного склона Паалласа прекрасно для этого подходили. Майор Ремес поехал на джипе в Пулью, что в 250 км от Рованиями. Там были сосредоточены войска, а также оборудован штаб для управления учениями. Майору Ремису в пулью было как-то не по себе. Туда должна была прибыть толпа подполковников, несколько полковников и два генерала. Перед этими тукачами в пьяном виде появляться не следовало. А среди младшего состава вполне можно было пропустить рюмку другую. Главное не отключиться, отдавая приказ. Вот почему майор Ремес приказал младшему сержанту Сянтели отъехать от пулью на восемь километров к западу по лесовозной дороге, идущей вдоль хребта Сиятели-Сельке. Там и разбили штаб. На склоне песчаной гряды установили палатку для подразделения. Двое солдат срочной службы получили приказ перебить в палатке всех комаров. Пол застелили пенопластом под спальные места. Перед кроватью майора поставили полевой телефон – и столик с картами. Вечером майор приложился к Померанцевой и довольно рано отключился. В восьмом часу утра ротный капитан Оленкюре попытался разбудить командира. — Господин майор! — По данным разведки, пытается продвинуться группировка желтых в количестве примерно дивизий. Одновременно с запада через Раатома продвигаются группы зелёных с целью встретить жёлтых в Поккувара в Вицци-Кокаски. Ожидается жестокое сражение. Обе стороны имеют большое количество хорошо ориентирующихся в этих местах подразделений. И что, буркнул майор. Задача нашего подразделения наблюдать за ходом сражения и предупредить отход терпящей поражение стороны. Так чтобы победитель мог спокойно уничтожить врага. Затем наш батальон ударит по ослабленному сражением победителю. Согласно плану, это произойдёт послезавтра. Думаю, что решающий бой продлится несколько суток в треугольнике, ограниченном на юге Поккувара, в витце Кокаски, на западе в Усисельке и на востоке Купсувара. Возможно, наш противник на востоке попытается отойти в направлении сопки Пульон-Тун-Тури и даже за нее. А второй противник на западе отойдет через Салон-Кисельке на Ратома и там по дорогам в Монио». Майор Ремес думал, что к концу недели военные учения можно будет переместить в Палас. В отеле Палас-Тун-Тури он закажет поджарку из оленины, и пропустят стопку другую водки Коскин Корва. Только всё так чертовски дорого. Была бы это настоящая война, а о деньгах вообще думать бы не пришлось. Прошагали бы прямиком в отель, поели, выпили, от души попарились в бане и расчитались по счёту автоматной очередью. Парочка истребителей своим пролетела над командирской палаткой. Штабные разбежались по окопам. Майор Ремис, воспользовавшись случаем, вытащил из-под матраса бутылку померанцевой и принял утреннюю порцию. Когда воздушная тревога закончилась, он чувствовал себя намного лучше. Батальон перегруппируется для атаки в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, распорядился Ремис. Инженерный взвод пусть наводит мосты через обе речки Хети и Йоки. Основная часть батальона дислоцируется в окрестностях Киматиева в пулью, окопавается и готовится к сражению. Батальон пусть проводит активную разведку в северо-восточном и западном направлениях и ночью тоже. Во второй половине дня мосты через речки Сиители и Ёки были построены. Майор велел отвести его в копсу Вара, куда он передислоцировал пулемётную роту и сотёрный взвод, чтобы подготовить коридоры для наступления. Технику временно оставили в Киматиево, в пулью. Над расположением периодически пролетали истребители или одиночные вертолёты. С востока доносился грохот учебной артиллерийской стрельбы. В остальном же было утомительно спокойно, даже клонило в сон. Майор Ремис валялся в палатке, посасывая помаранцевую. Кто ж выдержит войну на трезвую голову, философствовал он. На командный пункт батальона поступило телефонное сообщение, что из Пулью прибудут генерал, несколько инспекторов и какие-то полковники. Будут проверять работу находящегося в авангарде батальона синих. Ремис скрылся от проверки за коопсуар. Верстовому он наказал, чтобы сразу сообщил, когда шишки отбудут в освяся. На северном склоне Копсувара стояла старая избушка лесорубов. Майор осмотрел постройку. Вот где можно было приятно провести остаток лета, поплёвывая в потолок. Он даже подумал, не перенесли ли туда штаб, но из стратегических соображений всё-таки лучше было располагаться на другой стороне сопки. Вистовой прибыл с известием, что начальство приезжало и уже отбыло. Ходят тут всякие, вынюхивают, чем занимается. Ходят тут всякие, вынюхивают, чем занимается профессиональный вояка. Майор решил наступать немедленно. Неважно куда. Хватит бездельничать. Ремис отдал приказ офицерам. Каждой роте и отдельному взводу была поставлена чёткая задача. Основные силы батальона должны были немедленно начать открытое наступление в направлении в уосе селка. Там они ударят в спину зелёным севера. Жёлтых вытеснят позднее. Приготовиться к наступлению. Капитан Олен Кюри попытался было сопротивляться, мол приказ выступать будет только через сутки. Кто здесь командует батальоном? Вы или я? рявкнул майор. Да я вас под трибунал отдам, капитан. Выполнять немедленно, а то расстреляю на месте. Капитан Олин Кюри подумал, что если он подаст рапорт на пьяного майора Ремса, тому влетит по первое число. Но прежде этот громила успеет расплющить стукачу голову. Олин Кюри был наслышан о славе Ремса. Почему капитан решил, что правильнее будет подчиниться начальству, как в вооружённых силах Финляндии всегда делалось и будет делаться. Тысяча человек готовились к сражению. Собрали палатки, отправили технику, на плечи солдат воздрузили тяжёлую ношу. Мириады комаров следовали за группировавшимся для наступления батальоном. Вечером в районе Восисельке произошла первая стычка с «Зелеными», каскоголовыми солдатами НАТО. «Бей их!» орал майор Ремес. Войска НАТО были застегнуты врасплох. Закипела жестокая битва, в которой их разгромили на голову. «Зеленым» сказали, что наступление «Синих» будет только на следующий день, и вот в разгар полуденной дремы война жестоко вторглась на их территорию. Палатки были растоптаны, холостыми палили не жалея, 500 солдат сразу же полегли, а остальные в рассыпную разбежались по лесам, выискивая свои подразделения. Обалдевший от неожиданного успеха, Ремес решил развить наступление в восточном направлении в тыл желтых. За ночь проникли через Потсу-Рай-Свара в юхо Вайнен-Маа, где на своих позициях торчали русские. Тяжёлый переход по топким болотам подорвал их силы, особенно когда обозные лошади отказались лезть в самую глубокую трясину, и их пришлось на себе тащить через грязь, сражаясь с тучами комаров и двигаясь в направлении поджидавших в юха Вайнанма русаков. Жёлтые решили, что на них нападают зелёные, как было прописано в плане. Когда же выяснилось, что наступали синие, жёлтые совершенно потеряли контроль над ситуацией. Ремс и его войско с истошным воем промчались по позициям врага. Бригада была фактически полностью уничтожена. Случись такое в настоящем сражении, потери измерялись бы тысячами. В раннёй Лапландии впервые за 100 лет поперивала бы на славу о павших, оплакивали бы родные до самого Владивостока. Двое суток вёл майор Ремис операцию среди лесов, создав тем самым ужасную неразбериху. Участвовавшие в манёврах подразделения перемешались. По округе бродили орды воинов, в одну роту собирались синие, зелёные и жёлтые, голодные и усталые, убитые, раненные, пленные и просто оказавшиеся на пути. Телефонная связь не работала, из полевых раций не давали внятных объяснений, большей частью оттуда доносилась площадная брань, это командующие из пулью пытались оценить постоянно меняющуюся обстановку. Лишь лошади проявляли какую-то логику, пытаясь вытащить волокуши из топких болот, чтобы вся воюющая армия разом не умерла с голоду. Сокрушительным было победное шествие майора Ремеса. синие захватили все позиции обоих противников, на голову разбили и уничтожили врага. Захватчики на собственной шкуре прочувствовали, что значит вламываться на исконно финские земли. Лесное воинство подобного не прощает и беспощадно мстит за любую попытку агрессии, нисколько не робея перед противником многократно превосходящим числом. Лишь один человек не хотел сдаваться пехотному батальону майора Ремиса. И тот был гражданским, которого видели в окрестностях под Сурайсвара, в верховьях ручья Куопсуа, недалеко от озера Подсурайсярви. Вестовой сообщил, что это парень лет 30, похожий на туриста, и он разбил лагерь на вершине одной песчаной гряды. На том месте находилось чёртово поле площадью в пару гектаров. эту позицию собирался занять взвод тяжёлых миномётов, и человека попросили убраться. Но тот внезапно взбелинился и наотрез отказался уйти. Когда командир взвода попытался силой занять чёртово поле, мужик выхватил нож и пообещал уложить всех, кто осмелится к нему прикоснуться. Потом он стал бросаться в миномётчиков камнями размером с кулак. Командир миномётного взвода решил, что перед ним сумасшедший И приказал взводу отойти подальше и там занять новую позицию. Майор Ремис отметил на карте место, где засел отважный незнакомец. Он решил сходить и поговорить с путешественником сразу, как только учения закончатся и начнётся долгожданный отпуск. Маневры продлились на двое суток дольше, чем планировалось, так как тысячи человек были раскиданы на участках сражений, и собрать их воедино оказалось нелегко. При разборе полётов слов не жалели. Однако, когда иностранные военные эксперты начали бурно превозносить блистательные подвиги синих, то есть финнов, дело решили замять и оставить в памяти в качестве поучительного урока. Руководивший учениями генерал-майор Суо Ласво, позднее был приглашен выступить с докладом в военной академии Франции. Примечание. Обыгрывается имя реального персонажа, полковника Сиа Ласво, который одержал победу в битве на Раадской дороге во время советско-финской зимней войны. Конец примечания. Его просили подробно объяснить, как финским лесным воинам удалось одержать в Лапландии победу над превосходящим их в живой силе противником. Финский батальон сумел за двое суток уничтожить как подразделения Варшавского договора, так и силы НАТО. Такого высокого военного пилотажа в Европе не видали со времён битвы при Суомусалми в зимнюю кампанию 1939-1940 годов. Примечание. Битва при Суо-Мусалме длилась с 7 декабря 1939 года по 8 января 1940 года. Результат – крупное поражение Красной Армии, мало повлиявшее на исход войны, но значительно укрепившее боевой дух оборонявшихся финнов. С 4 по 8 января полковник Си-Лас-Вуо провел победное сражение на Раатской дороге. Конец примечания.